Шестое. Еще больше радости. Богатый земледелец лежал на смертном одре. Спокойный и готовый отойти в мир иной. Одно лишь тревожило, что трое его сыновей бросят процветающее хозяйство. Они все твердили, что им не по душе жить в деревне, и горели желанием отправиться в город. Умирающий послал за сыновьями и попросил их подойти к нему ближе. Слабым голосом он произнес. Скоро я умру, и хочу, чтобы вы знали, в наших землях зарыто огромное сокровище. Не знаю точно, где оно спрятано, но если вы его найдете, то станете несметно богаты. Прошу только об одном: разделите сокровище поровну между собой. Похоронив отца, юноши принялись за поиски сокровища. Вооружившись кирками и лопатами, дважды перекопали они всю территорию в своих владениях, однако ничего не нашли. Но раз уж они так хорошо взрыхлили землю, то решили засеять ее зерном. Как всегда делал их отец. Братья сняли богатый урожай. После уборки они снова стали искать сокровища, но и в этот раз безуспешно. И опять, пользуясь плодами проделанной работы, засеяли поля зерном. Новый урожай был еще богач прежнего. Так пролетали годы, и однажды братья вошли во вкус и полюбили работу в поле а потом постепенно поняли, что за сокровище на самом деле оставил им отец в наследство. Эта старая суфийская притча учит видеть прекрасное в любом труде. Стоит только дать ему шансы принять его истинную красоту. В предыдущей главе вы узнали, как избавиться от страха и не справиться с задачей должным образом. Сейчас я расскажу, как добавить страсти в свое дело. Приемы, которые помогут в этом, я позаимствовала у исключительно успешных людей настоящих ценителей жизни. Узнав их секрет, вы по-другому взглянете на свою деятельность, ее результаты и прежде всего на собственное счастье. Речь идет всего о четырех принципах. Однако, если вы правильно внедрите их в свою работу, то сможете полностью все изменить. Я убедился в этом на личном опыте. Не так давно ко мне обратился молодой человек 24 лет по имени Филиппе. Он жил в поселке с родителями и братом. Его угнетали работа, которая, по его словам, была совершенно отстойной. Семья – полный кошмар. И собственные неудачи в учебе. Он был студентом-двоечником. Филипп показалось что он в ловушке и приговорен к безрадостному существованию. Разумеется, во всем был виноват его внутренний диалог. Некоторые друзья юноши действительно устроились лучше него. Но по сравнению с другими он располагал несравнимо большими возможностями. Главным образом он жаловался на свое шаткое финансовое положение. Его родители не работали по состоянию здоровья и жили на небольшую пенсию. У брата была задержка умственного развития, и он вообще не мог зарабатывать. Сам Филипп работал в супермаркете эконом-класса за мизерную зарплату. Что касается будущей профессии, то он изучал биомедицину, но уже два года только копил долги. Это так мучило юношу, что он подумывал бросить учебу. Диалог наш выглядел так филиппа ну почему же вам все видится в таком черном свете?» «На самом деле вы переживаете лучший период в жизни», — сказал я. «Да вовсе нет. Я вынужден заниматься мерзкой работой, которая у меня уже в печенках сидит», — возмутился Филиппе. «Прямо-таки мерзкой. Ведь благодаря ей у вас есть возможность учиться таким интересным вещам». «Шутите? У вас-то вон приличное занятие. Найдя работу по специальности, я тоже хорошо устроюсь. Конечно, если закончу учебу». Но целыми днями переставлять банки меня тошнит от этого. настаивал на своем молодой человек. Послушайте внимательно. Я уверяю вас, что тысячи психотерапевтов, подобных мне, сыты по горлу своей работой. И многие медики, и исследователи тоже. Я каждый день принимаю пациентов, которые ворчат, вот как вы сейчас. И не от профессии, которая устроила бы их полностью. Проблема в жалобах, в негативном отношении – Поверьте, друг мой, так было и будет, ничего не меняется. Постепенно я убеждал Филиппа, что любая работа может быть источником удовольствия и новых знаний, все зависит от восприятия. Я рассказал ему про своего отца, всю жизнь трудившегося каменщиком, про деда-сапожника, они оба весьма гордились своим ремеслом. Юноша завидовал друзьям, которые не нуждались в работе, в связи с чем у них было меньше проблем с учебой но я обратил внимание Филиппа на то, что все его усилия не напрасны и, безусловно, окупятся в будущем. Я сказал, когда вы начнете поиски первого места работы в качестве биомедика, не забудьте указать в резюме, что какое-то время работали в супермаркете. «Это еще зачем? Убогая работенка!» – запротестовал молодой человек. «Наоборот, вы сами оплачивали свое обучение. Вы закалены опытом». Увидев это, работодатель поставит вас в списке кандидатов на первое место. «Да ладно», — снова возразил филипп «Уверяю, так и будет. Я уже много лет нанимаю на работу психотерапевтов. И резюме вроде вашего мне весьма понравилось бы. Человек, который с юных лет работал, не покладая рук, и одновременно учился по такому сложному направлению, как ваше, заслуживает восхищения». Этот последний аргумент добил Филиппе. С того дня он начал смотреть на свою работу под другим углом и через несколько недель обнаружил, что радуется возможности учиться и своим успехом в учебе. Рассуждая таким же образом, молодой человек перестал жаловаться на свою семью и собственные неудачи. Однако я очень хорошо понимал его. В юности я тоже постоянно ныл и ворчал по поводу своих первых заработков. «Если бы можно было вернуть то время, я уже не вел бы себя так». Каждое из занятий дало мне ценнейшие навыки, и сегодня я оглядываюсь на них с симпатией и даже ностальгией. Любая работа прекрасна, у меня есть все причины утверждать это. Начну с того, что многие, и это никакие не инопланетяне, а такие же люди, ценят свое тело и наслаждаются им. Во-вторых, чем бы вы ни занимались, это дает возможность учиться, развиваться и создавать что-то замечательное. Вот спросили бы вы моего друга Ивана, бывшего заключенного. Для него любая работа в тюрьме была наградой. В этой главе мы рассмотрим несколько инструментов, с помощью которых вы сумеете извлечь из своей работы все самое лучшее, полезное, приятное, и добиться успеха. Это очень важно, ведь на протяжении всей жизни вы проводите за работой больше часов, чем за любым другим занятием. Иметь мотивацию. В современной речи существует выражение, произносимое с оттенком насмешки «быть мотивированным». Им характеризуют людей, с радостью берущихся за работу. Но это описание носит уничижительный оттенок. Его обычно используют люди вялые, утратившие ко всему интерес, желая таким образом обесценить чужое стремление получить удовольствие от своего дела. Скажем открыто, иметь мотивацию – это здорово. Лишь так можно добиться успеха. Некоторые люди уже рождаются с мотивацией. Помню, когда я учился в университете, на первом курсе познакомился с парнем по имени Жозеп. Он готовился к защите диссертации на тему научения у животных и проводил эксперименты на крысах. Я помогала ему в обмену зачеты по одному из предметов. Моя задача состояла в том, чтобы помещать крыс в лабиринт, в котором изучалось их поведение. Так вот, Жозеп был самым мотивированным человеком из всех, кого я знал. В нем бурлила и переливалась через край страсть к работе. Он всегда был полон энтузиазма. Благодаря такой самоотдаче он смог стать самым молодым старшим преподавателем в Барселонском университете, а затем и деканом факультета. Я был в восторге от общения с этим человеком. Он заряжал меня своей энергией и позитивом. Однажды он сказал мне, что всегда был таким, всю жизнь, с детства увлечен выполнял любое поручение. Подобная вовлеченность в процесс – ключ к счастью. Отчетливо видна разница между унылым существованием. И жизнью полной страсти, вдохновения и огня. Не забывайте, в любом деле можно найти источник наслаждения. Не разрешайте себе поступать как Филиппы. Не говорите, что вас тошнит от работы. Желание сменить работу в поисках еще большего удовольствия нормально и правильнее будет сделать это. Но отталкиваться нужно от радостного настоящего. Именно эта радость и облегчит вам поиск нового занятия. Еще один парадокс. Чем счастливее вы в своей плохонькой работе, тем проще будет сменить ее на большую и важную. Если бы филипп научился получать удовольствие, раскладывая товар на полках супермаркета, его радость придала бы ему сил в поисках другой работы. А же он упертым ворчуном. Не смог бы сдвинуться с места даже ради лучшего будущего. Вот поэтому умение наслаждаться тем, что у вас есть, быстрее всего приведет вас к желанным переменам. Стать принцем у себя в офисе. Как-то раз, гуляя по городу, я слушал песню принца, написанную им для мультфильма «Делай ноги». Это очень ритмичная композиция под названием «The Song of the Heart». Как обычно, я развлекался тем, что прислушивался, какие музыкальные инструменты вступают, а какие замолкают. Принц славился своими аранжировками, он чувствовал гармонию и сам играл на многих инструментах. У песни «The Song of the Heart» сложный, но весьма занятный ритм и приятная мелодия. Я представил себя на месте музыканта, как он перебирал аранжировки в своей студии в Миннеаполисе, сплетая песню, доводя ее до совершенства. И под влиянием волшебной музыки принца я захотел, чтобы результаты моей собственной работы обрели ту же магическую силу. Конечно, я не музыкант, так что волшебство должно было случиться в моей психотерапевтической деятельности. Я был очарован этой идеей, действовать так же, как принц писал свои песни. Это означает дать себе клятву работать над каждой задачей, как над произведением искусства тщательной, с любовью, добросовестно и с гордостью, словно это мой дар миру лучшее, что я создам. Думаю, что желание быть в своем деле принцем прекрасный способ справиться с любой проблемой. Блистать дано ну не только звездам, каждый из вас способен на то же самое. Однако это намерение должно укорениться в вас, проявляться ежедневно, каждую секунду, пока вы на работе. И тогда вы превратитесь в кого-то вроде Жозепа, старшего преподавателя факультета психологии. Таким образом, только отдаваясь работе со всей страстью, вы сможете А. Наслаждаться своим делом в полной мере. Б. Добиваться невероятных результатов и настоящего успеха. Алгоритмы счастья. Уже несколько лет я работаю и строю свою личную жизнь согласно стратегии, которую называю алгоритмами счастья. Это очень простая вещь, но она разделила мою жизнь на до и после в плане способности получать удовольствие от работы. Стратегия заключается в реализации каждой задачи по определенным схемам. На большой доске я рисую вот такие круги. Цели, условия, действия, дата выполнения и так далее. Круги соединяются стрелками, линиями, и все это разноцветное. С годами я стал зависимым от подобных схем, не могу жить без них. Например, в какой-то момент моя профессиональная деятельность вышла на такой уровень, что мне понадобился ассистент. Я впервые в жизни собирался нанять кого-то и, конечно же, не знал толком, с чего начать. Я понимал, что должен описать обязанности, задачи, которые будет выполнять человек, рабочий график и прочее, установить зарплату, оборудовать кабинет, разместить объявления и сделать еще кучу всего. Но главное мне было очевидно, что я хочу получить удовольствие от поиска ассистента. Я уже и так и этак объяснял вам, что жизнь предназначена для того, чтобы ею наслаждаться. Так вот, чтобы облегчить себе путь к радости, я принялся составлять замечательный алгоритм счастья. Получилось примерно так. Проект «Лучший ассистент в мире». Первое. Я жду, что он... Освободит меня от всех насущных забот, чтобы я мог сосредоточиться на клинической составляющей нашей деятельности. Веселый и остроумный будет поднимать настроение всем нашим терапевтам. Будет постоянно придумывать, что еще можно улучшить в нашей работе. Будет, как второй директор, лучшая поддержка для всей нашей команды. Второе. Обязанности и требования. Задачи, график работы, образование, опыт работы и так далее Третье. Отбор. Где разместить объявление о вакансии? Сколько резюме желательно набрать? Сколько резюме отобрать для первого интервью? Сколько кандидатов останутся в финале? Показать моей сотруднице Марии лучшие резюме, чтобы услышать ее мнение. Попросить Марию участвовать в финальном отборе, чтобы принять решение вместе. Четвертое – дата начала проекта, дата начала работы выбранного кандидата. Цель составления таких схем – мотивировать вас, показать задачу во всей красе, представить ее увлекательным процессом, результатами которого не стыдно будет гордиться. Кроме того, схемы помогают четче сформулировать мысль и обеспечивают перемены. На самом деле, если регулярно пересматривать схему, новые идеи станут возникать у вас сами по себе. Однако алгоритмы счастья служат не только для работы, но и для планирования свободного времени. Допустим, схема для занятий спортом могла бы иметь такой вид, как алгоритм на следующей странице. В моих схемах всегда описан идеальный образ цели. Достаточно амбициозный, чтобы сильнее мотивировать меня. Ход действий при выполнении задач тоже мотивирует. Алгоритм счастья великолепный инструмент, потому что способен пробудить в вас азарт. Напомню, что наслаждение – превосходная движущая сила в жизни, и только вы можете запустить ее. Проект «Прийти в отличную форму за шесть месяцев». Первое. Чего я хочу? Убрать почти весь лишний жир, особенно с живота. Увеличить мышечную массу в два раза. Стать выносливее на 30% благодаря походам. Прийти в наилучшую физическую форму, какая только возможна. Второе. Спортивные мероприятия. Посещение тренажерного зала каждый день. Походы дважды в месяц. Упорно брюшной пресс, как никогда. Третье. Диета. Никаких углеводов, никаких простых сахаров, никакой готовой еды, никаких молочных продуктов. Дополнительная мотивация – снова прочитать книгу о важности этой диеты для здоровья. В этой главе вы узнали. Любая работа прекрасна. Твердя себе обратное, вы делаете только хуже. Даже наметив изменения, лучше будет начать путь к ним из точки, где вам уже хорошо и радостно. В своей области каждый из вас способен проявить себя не меньшим артистом, чем принц в музыке. Построение схем для каждой задачи или проекта поможет вам увлечься и проникнуться к ним настоящей страстью.